Ива услышала их издалека, но сначала не поверила своим ушам. На слух ей прежде жаловаться не приходилось. Однако сейчас он подсказывал девушке что-то совсем уж невероятное. Знахарка ускорила шаг и направилась в сторону источника странных звуков. Через несколько минут ей открылась картина, которая заставила ее усомниться теперь уже в глазах. Ло вместе с шапой скакали по поляне и... похоже, что игрались. По крайней мере, Иве хотелось думать, что все эти подскоки, ползки, подпрыгивания и один развалившийся амулет означают именно это. Знахарке потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. Признаться, девушка растерялась, не зная, как себя вести. Таким Ло она не видела никогда. С одной стороны, очень подмывала рассмеяться. Но ведь, возможно, он просто открывается ей с неожиданного ракурса. Стравница оглядела очередную затейливую позу и решила, что ракурс, конечно, замечательный, но все же не стоило портить улику. Только как же сказать об этом? Судя по вошедшим враж игрокам, сами они заметят ее не скоро. Что же делать? Ива немного покусала губки и наконец решилась. Щапа! Щапа, миленький, играешься, малыш? позвала она. Не тут-то было. Ее зов то ли не услышали, то ли проигнорировали. «Еще бы!» — возмущенно подумала Ива. «Я-то с ним каждый день играю, а вот Ло...» «А Ло, кстати, мог бы и прекратить!» «Щапа!» — рявкнула девушка, дойдя как раз до нужной степени негодования, чтобы забыть о такте. «А ну ко мне!» Фуш вздрогнул и остановился. Немного ошалело покрутил головой, похлопал глазками. Наконец нашел то ли взглядом, то ли нюхом хозяйку и радостно попрыгал к ней. Ива подхватила зверя на руки, но ее взор был прикован к вампиру. Он остановился в ту же минуту, что и щапа, выпрямился, однако к девушке не бросился. — Это техника такая, — произнесло, отчаянно стараясь не покраснеть под пристальным взглядом подруги. — Ролевая. Ива подумала, что сейчас самое главное — не засмеяться, поэтому опустила глаза на Шуша благо тот добрался таки до ее лица и попытался его вылезать знахарка не могла сказать что ей слишком уж нравятся подобные проявления нежности но в данный момент это позволяло отвлечься техника чего наконец придумала она вопрос «Э, э телепатии техника телепатии вхождение в роль позволяет э, э легче проникнуть в сознание надо же я и не знала Чего только не бывает. И как? Получилось? Ива старалась говорить буднично, с умеренным интересом. Ло огляделся. Хотелось закрыть лицо руками и забыть о своем позоре. Хотя... Так от него не избавиться. Тоже мне телепат. Слился разумом с животным. Чуть самым не стал. Как его еще не ржет? И я бы сам не удержался. Если б только не было так стыдно. Что же сказать иви Нельзя же так долго стоять столбом. Позор! Позор! Надо тренироваться. И тут, и как вернемся, сразу же к учителям. Плевать, что способности к телепатии слабые. Я же вампир. Научусь. Так, а почему мы оказались тут? Мы же явно были в другом месте. Перед всем этим безобразием я думал об амулете. Неужели... «У меня есть подозрение. Ло снова замолчал, анализируя впечатление. Все же кое-что он почерпнул из сеанса. Где-то в этом месте щапа нашел оберег. Ива бросила взгляд на амулет, отчаянно стараясь выдержать невозмутимую мину. «Гоблин! Да хотя бы не слишком укоризненную!» «Ты уверен?» «Вообще при обычных обстоятельствах Ло редко сомневался». Тут же юноша еще больше смутился, окончательно угробив легенду. Не очень. Знахарка подумала, что за свое нынешнее невозмутимое выражение лица хочет медаль от Калли. Телепатия все-таки очень сложна. Ива уперла взгляд в землю, пытаясь найти хоть что-то, подтверждающее сделанное вампиром предположение. Ложа подумал, что действительно ее любит. Однако сейчас травница размышляла о том, что если раньше тут и имелись какие-то следы, то после техники найти их не представляется возможным. Но вновь нужно было что-то сказать, и девушка забрала у парня потрепанный амулет. Знаешь, а тут довольно крепкая веревочка. Какая-то мысль вертелась на краю сознания, что-то важное. Вампир оглядел оную, обратив особое внимание на место разрыва. Но вот тут явно слабее было. И стерлась, или еще что-то. Да, это точно. Ива потрогала концы тесемки. Но все-таки смотри, несколько ниточек явно разорваны. Щапа попытался сунуть любопытный мокрый нос в предмет обсуждения, но его невежливо отпихнули. Шуш решил, что это продолжение игры, и стал лезть еще настойчивее. Ива без долгих размышлений спустила зверя на землю. — Так, Щапа, погуляй-ка. И вообще... «Сколько еще куриц не задушено!» Услышав очень вкусное слово «курица», Шуш явно задумался. «Все-таки амулет не сам потерялся». «Думаешь, сорвали?» «Или зацепился за что-то?» Молодые люди огляделись. Разгром поляны впечатлял. «Знаешь, — вновь проявила дипломатию Ива, — если бы он зацепился, то должен был бы довольно сильно впиться в шею». При обычных обстоятельствах не заметить такое невозможно. Значит, она... Бежала, подхватил мыслило. Земля тут пусть не самая мягкая, но охотники должны были найти следы. Если была такая ссора, что с девушки сорвали амулет, то вряд ли бы совсем без следов обошлось, добавил вампир. Юноша и девушка посмотрели друг другу в глаза и почти синхронно сделали вывод. Или охотники не охотники? «Или они что-то скрывают?» «Ты не помнишь, кто из них пошел в эту сторону, когда...» «Еринку обнаружили?» — спросила Ива. Лон на миг прикрыл глаза. «Тот, который поплотнее будет и пониже». «Гридя», — сообразила девушка. «Да, он». Вампир вспомнил взгляд охотника, который тот бросил на него, когда нашли тело убитой. «Очень нехороший взгляд. Так порой смотрели на юношу» когда его клыки не скрывались иллюзией. — Ты уверена, что он магией не обладает? — Уверена. Да ты сам же, чародей, неужто не проверил? — Ло проверил, ничего не обнаружил и засомневался еще сильнее. — В том-то и дело, — отмахнулся он. Но Ива решила выяснить вопрос до конца. — В чем? — вампир ответил не сразу. — Если все слишком ясно, это тоже кажется подозрительным. Девушка хмыкнула. «Дорогой, мы не в Стонхерне, даже не в университете, и уж тем более не среди твоих сородичей. Здесь все проще. Не потому, что люди лучше, возможностей меньше». Юноша промолчал. Не дождавшись ответа, Ива пожала плечами и спросила. «Как думаешь, не стоит ли нам поговорить с этим тревожащим тебя Гридией?» Ло оценил шутку и согласился. «Они было собрались идти в деревню как Ива решила, что амулету уже ничего не повредит, и полезла рассматривать его внутренности. Ло не мешал. Когда его возлюбленная дорывалась до знахарских дел, во избежание глобальных катастроф не стоило ее беспокоить. — Странно, странно" — произнесла девушка спустя несколько минут. — Что странно? — задал неизбежный вопрос вампира. — Амулет вроде дорогой, а компоненты неправильные. — В смысле? — На взгляд Ло. Ведьмовская или знахарская магия не поддавалась никаким разумным законам. Вот видишь, это плакун-трава. Вампир послушно уставился на амулет, но в его странном содержимом и под страхом смерти не отличил бы плакун-траву от любой другой. Да и вообще, юноша до сего момента и не слышал о таком растении. «Допустим», — изловчился он. «Какая-то она неправильная». думаешь?» и на этот раз нашелся Ло. Ага, что-то не так. Не пойму, что-то нарушено. Его долго рассматривала, трогала засушенную травку, пока, наконец, не воскликнула. Ну, конечно! Ло, это же ясно! Ее выкопали хоть и в ночь на купалу, но с помощью металла какого-то. Небось, эти дурни простой лопатой плакун траву копали. Нет, ну надо же! От дурни! Такую траву испортили! Знахарка подняла торжествующие глаза на вампира, и что-то ей в его взоре показалось подозрительным. — Ты же знаешь, что дабы плакун-трава защитила от нежити, надо ее выкапывать без помощи любого... — Любого металла! — решила уточнить она и тут же продолжила. — Я вот обычной деревянной лопаткой копаю. — Незаменимая вещь для знахаря. Да — Да-да. Но тот, кто делал этот амулет, оплошал. — И что же это значит? Поинтересовался Ло выводами, мысленно сам у себя спрашивая, неужели его действительно считает, что он может это знать? Девушка пожала плечами. Трудно сказать. Как минимум то, что нежить к Еринке могла спокойно приблизиться. Эти амулеты не очень сильны. Если упырь углядит, то скушает и не подавится. Обычно они вроде как отводят нежить, вызывают у нее ощущение, что сюда лучше не ходить, так сказать. Но в здешних лесах нежити не особо много. Другое дело — нечисть. Знахарка вновь принялась копаться в содержимом оберега, периодически довольно хлыкая. На нечисть тут хорошая защита, даже сильнее, чем обычно я делаю. Ну, когда без магии обходилась. Осознанной магии, так сказать. Даже тетушка так не перестраховывается, как создатель этой вещицы. — Одобряю. Хотя был риск, что переборщит, но тут все в порядке. — Это наводит на размышления, — нахмурился вампир. — Какие? <св> — <wise> почти удивилась Ива. — Пока не знаю, но надо подумать. «А -а -а, — хмыкнула девушка, только сейчас сообразив, что вряд ли вампиру так же интересна подобная чужая работа. — Нет в мире совершенства, — подумала она. — Даже такой во всех отношениях замечательный парень как Ло не интересуется знахарским делом. Печально, что сказать. Полонея с интересом наблюдала за тем, как один за другим молодежь исчезает из дома. Ей очень хотелось посмотреть на друзей Ивы. Из ее рассказов складывалось самое благоприятное впечатление. Но на деле все могло обстоять не так радужно. Тетушку юной чародейки не особо радовал ее выбор возлюбленного. Сам Ло еще куда не шло. Но вот совместимость их сывой вызывала у нее сомнения. Ведьма просто не верила, что они смогут жить вместе, стать семьей. Впрочем, — думала она, — жениться вроде не собираются, а там жизнь все расставит по своим местам. Иногда самые странные браки оказываются на удивление удачными. Но все же лучше подождать с подобными глупостями. Женщина вздохнула. Она давно не считала себя молодой. Однако знала, что есть способы хотя бы выглядеть таковой. И чем больше ведьма смотрела на племянницу и ее кавалера, тем больше ей хотелось попробовать. Кого-то дети старят, а кого-то молодят. «Однако надо делать дела», — подумала Паланея, выходя из маленького домика. И начала она с того, что заставила выбранных вчера наугад виновников ликвидировать последствия их борьбы за справедливость. А то, с чего додумались, поджигать. Хорошо, все же, что Ива тут не останется. Не с ее характером. Вот уж что же странно с ней все вышло. И в кого она такая? Ясно же, что не в сестру. Да и не в папашу. Кем бы или чем бы тот ни был. Духи природы такими не бывают. Ну ладно, пусть учится своей магии и ищет свое место там. Оно точно не здесь. Полонея вздохнула, отлично понимая, что все эти мысли... Это просто попытка не думать о том, о чем действительно надо. А надо отправляться к соседке и выяснять отношения. Вчера ведьма ее не застала, но сегодня найти Радаяру просто необходимо. Слишком уж странное вышло совпадение. Наверняка это сдуревшая мамаша или обманула ее, или не так провела ритуал. Ларимира, конечно, жалко, но если он принялся убивать, то от его истинной личности ничего не осталось. Паланея припомнила милого, доброго, такого тихого мальчика, который до сих пор выглядел ребенком, хотя практически был ровесником Ивы. «Действительно, жалко!» — поморщилась ведьма. «Однако нет ничего страшнее безумной нежити. Женщина старалась не думать о том, что, скорее всего, мальчика придется убить. Кто это будет делать? Не мать же! Она сама!» Женщина не была уверена, что сможет поднять на него руку. Его тоже в это лучше не впутывать. А вот ее вампира можно. Вот проклятие! Что-то не везет у нас Ивиному упырю. Хотя его кровь и магия дают шанс на то, что он ко всему этому отнесется проще. Ведьма опять вздохнула. Нехорошо все-таки получилось. Мало того, что его кровь отдали, так еще и это на него вешать. Приехал погостить. Женщина приказала себе подобрать сопли, и, наконец-то, отправиться к дорогой подруженьке. И по дороге думать, как справиться с бедой, а не страдать из-за своей к ней причастности. Чужакам, редко бывающим в этой части восточных лесов, кажется, что все деревни тут похожи одна на другую. Но для местных различия огромны. Однако дом знахарки, читай ведьмы, обязательно стоит у околицы. Кто-то говорит, что причина этого в обособленности травниц. Паланея же всегда считала, что дело в безопасности. Враг редко из леса приходит. Куда чаще со стороны дороги, что ведет к большому городу. Ведьмы — это, как правило, умные женщины. Пока завоеватели доскачут до конца деревни, можно многое успеть. Паланея сама в этом однажды убедилась. Давно это было. Тогда еще даже сестра не родилась. Но когда-то и их дома горели. Она навсегда запомнила этот ужас врывающихся в деревню всадников с мечами наголо. Скольких тогда мужчин убили, скольких женщин снасильничали. Ей самой только чудом удалось уйти. Как раз дом на краю деревни и спас. — Хорошо, что Ива учится магии, хоть отпор, если что, дать сумеет, — с неожиданной злостью подумала женщина. Однако, если быть честной, причиной ее раздражения стал дом Радояры, закрытый наглухо. «Куда ж ты все-таки делась, подруженька?» Ведьма обошла дом. Сомнений не оставалось. Сейчас там никого нет. Не столько глаза, сколько чутье, говорят. Однако надо проверить. Входить в дом ведьмы незваным гостем всегда опасно. Даже если ты того же племени. А уж если та ожидает худшего, то и подавно. Но что делать? Темные силы нам в помощь. В колдовстве нет щитов но опасность можно отвести, перенаправить, откинуть. Полонея всегда предпочитала обманывать врагов и их силу. Женщина знала, что на доме коллеги стоит охранное заклинание, или, вернее, проклятие для тех, кто ломится в дом. Но если притвориться своим, набросить на себя покрывало морока, повторяющего ауру хозяев, то можно спокойно пройти. Если никаких подлянок нет, должны быть. Ведьма прищурилась. Сколько ни вглядывалась она в дом, никаких дополнительных защит не обнаружила. «Разве что они не колдовские?» — подумала женщина и осторожно приоткрыла дверь, ожидая как минимум ведро воды сверху. Но, как оказалось, ее коллега не баловалась такими глупостями. «Только одна проверка?» Дверь, правда, заперта. Но когда это кого-нибудь останавливало?» Для жилища ведьм явно маловато предосторожностей. Тетушка вошла в сене, потом прошла дальше и застыла посредине комнаты. В доме царил практически идеальный порядок. По крайней мере, разгрома точно не наблюдалось. Однако создавалось впечатление, что тут не живут уже с неделю. То, что это не так, ведьма знала доподлинно. Но отчего же тогда такое странное ощущение? Она прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Разобрать что-то удалось не сразу. Все-таки это жилище ведьм. Но потом эмоции, за долгие годы скопившиеся здесь, начали проступать. Вот отчаяние и недоумение. За что? Почему? Вот злость. Вот тоска. Еще много разного намешано. Не разобрать. Но что из последнего? Вот в чем дело. Озарила ведьму после долгого прислушивания к пустому дому. Кто-то твердо решил уйти отсюда. Но кто — неясно. Сама Радояра решила податься в края, где и маги, и лекари более ученые. Ларика собралась замуж или просто решила уйти из-под материнского крыла? Или Ларимир, получив новую силу, пошел за чужой кровью и чужой смертью? А дом жалко. Он скучает. Ладно. В сторону глупости. «Где же вся эта семейка?» Радояра не отвечала на колдовские призывы, хотя ведьма приложила немало усилий, чтобы коллега услышала ее, где бы ни находилась. По крайней мере, там, где есть вода, зов должен быть получен. Но условленное место она тоже не явилась. Поланея зло оглядела комнату. «Ничего не говорит о хоть какой-то борьбе. Похоже, Ларимир просто ушел». Женщина заглянула во все комнаты, но ее мнение не изменилось. Мальчика не удерживали, не сразу поняли, что с ним. Или где-то она все-таки перемудрила. Ведьма повернулась и огляделась. В этом помещении встречали гостей, ели, да и вообще почти вся жизнь проходила именно тут. Должно быть хоть что-то. На столе и лавках ничего не нашлось. Зато на полу... За смятым комочком пришлось сгибаться в три погибели, но Полонея его достала. Впрочем, приложенных усилий он не стоил. На огрызке бумаги не обнаружилось ни одной буквы. Женщина оглядела доставшееся ей безобразие, пытаясь понять, откуда он тогда взялся. На обертку или что-то подобное похож не был. Бумага в деревнях редкость. Пожалуй, только у знахарок до да старосты есть. Обычно ее не расходуют на всякую ерунду. Стоило об этом подумать, когда гадка не замедлила явиться. Ведьма проверила свой морок на ауре, чуть-чуть подкорректировала его и провела по бумаге ладонью, будто разглаживая ее. Буквы проступили медленно, будто неохотно. «Я пошла за ним, жди дома», — гласила надпись. Женщина покачала головой. «Вот тебе и решение задачки». Они обе ищут его, судя по всему. Значит, Ларимир ушел тихо. Ведьма призадумалась. Ее морок копировал ауру Яры. Если буквы проявились, откликаясь на нее, значит, писала дочка, Ларика. Эта девушка всегда отличалась хорошим уровнем силы. Но Полонея не замечала в ней особой чуткости. Зато в любимчиках у всей деревни ходила. Иногда это важнее. Однако же пошла она за братом. Уж, наверное, не просто так. Она явно хотела уберечь мать от этого зрелища, от необходимости принимать слишком суровое решение. Обнаружила пропажу, решила идти вслед за Ларимиром и написала записку, чтобы мать не дергалась. Однако Радояра не могла сидеть, сложа руки и ждать. Разумеется, она метнулась следом. Возможно, опасалась и за дочь тоже. Женщина вышла из дома и огляделась. «И где теперь искать этих двух героинь?» «Слушай, Ива немного помялась. А как мы будем разыскивать того, с кем у Еринки случилась ссора? Пойдем к Гриди и из него вытрясем!» Ло пожал плечами. «Кто первый из заинтересованных лиц на пути попадется, из того и вытрясем!» Девушка открыла рот, чтобы ответить, но не придумала, что. Пришлось рот захлопнуть, отчего зубы пренеприятно стукнулись друг от друга. Вампир недоуменно покосился в ее сторону, но ничего не спросил. Его же украдкой потерла челюсть и задумалась над тем, как Ло будет вытрясать нужные сведения. В его силе она не сомневалась. Она сомневалась в необходимости ее применения. Может, стоит все-таки более деликатно как-то? Знахарка шла рядом, не решаясь высказать свои мысли вслух. Тетушка была тысячу раз права, когда говорила, что порой она безнадежна. Вот кажется, только вчера эти люди пытались подпалить ее дом, а самой ее сжечь, а она уже переживает за них. Где логика? Вот Дей умеет ненавидеть, а Грым умеет не заморачиваться. Златка и Калли всегда помнят и держат в голове свои интересы. А она? Не то несе. Девушка прикрыла глаза, чуть не споткнулась, и пришла к выводу, что мирозданию неугодны ее самобичевания. Тем более, на горизонте появилась первая жертва, а именно Чируша. Видимо, она плакалась и теперь возвращается в деревню. А тут они. Что-то сегодня девки не везет со мной, мысленно усмехнулась Ива, стараясь чуть приотстать, дабы спрятаться за плечом ло. Однако маневр оказался напрасным. С другой стороны тропинки вынырнул Лютомир, и Ло явно выбрал его в первые подопытные. Знахарка облегченно вздохнула. «Неужели Златка это действительно нравится? Вот так издеваться над людьми! Вы спрашиваете тех, кто был им дорог и погиб!» «Лютомир!» Вампир нахмурился и посмотрел на жениха Еринки с таким осуждением, что в пору испугаться однако не похоже, чтобы того пробрала. Есть разговор. Лютомир лишь пожал плечами и кивнул в сторону от тропинки. Вся троица свернула в гущу леса и молча шла до какой-то полянки. Когда они остановились, вампир по-прежнему сурово смотрел на подозреваемого. — Ты почему нам не сказал, что перед самой ее смертью ты поссорился с Ерингой? — Его чуть рот не открыла. — Когда это? Лютомир удивился. По крайней мере, знахарке показалось именно так. Чутье говорила о том же. — Не было такого, — покачал головой молодой человек. — С Еринкой в тот день мы не ссорились. — А с кем же тогда? Ло выглядел озадаченным, будто твердо знал, что ссора между Лютомиром и кем-то еще имела место. Жених же Еринки не спешил с ответом. Потом вздохнул. — Да уж... Не мудрено. Она так кричала. Последовала пауза, и только потом он пояснил. С черушей. С черушей? не сдержалась Ива. Да, с ней. Мы там ругались, а Еринку в это время убивали. Ло поморщился. Ее убили очень быстро. Не думаю, что ты услышал бы, даже если бы вы молчали. По какому поводу вы ссорились? В ответ вампир получил только пожатие плечами. Обычные женские глупости. Она в тебя влюблена, ты знаешь? Ива почему-то вдруг поняла, что должна это сказать. Любовь — это не глупости. Это влюбленность девушки, которая слишком часто бывала одна, и не более, отрубил Лютомир. Я просто оказался ближе к ней, чем другие. Первый мужчина в окружении за многие годы как жених ее сестры. Мне хотелось подружиться с родными Иринки. Я несколько раз говорил с Черушей. К моему великому сожалению, она поняла это превратно. «Где он слов-то таких набрался?» — подумала Ива. «Какие все-таки странные бывают люди, даже те, кто, по идее, не должен сильно отличаться от других. Хотя... Лютомир с его историей, конечно, уникален, но все равно... — Любовь — это не глупости. — И почему же вы ругались? — Ло, трудно было сбить с мысли. — Я не хочу об этом говорить. — Придется, иначе мы расспросим Чарушу, и неизвестно, что она нам наговорит. Вампир на миг замолчал, прислушиваясь. — Тем более она скоро будет здесь. Лютомир сжал зубы покрепче, но потом все же процедил. Она просила меня отложить свадьбу. «Просила — Просила? — удивилась Ива. — Достаточно настойчиво и громко. — А, и чем мотивировала? — Что? — Почему ты должен был отложить свадьбу? — Разумеется, потому что Еринка меня не любит. — И почему она так считала? — Потому что Еринка любила общество и других мужчин. — Общество? Или не только? Лютомир посмотрел на знахарку почти с ненавистью. — Если вы хотите говорить и слушать гадости о моей невесте, ради богов, но без меня. — Говоришь, Черуша сюда идет? Вот у нее и спросите. Уверен, она с радостью повторит все то, что наговорила мне. Меня же не трогайте с этой грязью. — Только вот что я вам скажу. Даже если бы все это оказалось правдой... Я Еринку не тронул бы и свадьбу не отменил бы. Мне нужна эта женщина, нужна, и я готов биться за ее любовь, пока есть надежда. А надежда есть всегда, пока человек жив. Хотя бы, хотя бы как-нибудь жив. Тот, кто ее убил, убил все. Тихий, то ли вздох, то ли всхлип, раздался с края поляны. Ива, завороженная речью, даже дернулась. Ложе лишь загнул бровь, ожидая продолжения спектакля. Лютомир перевел взгляд на источник звука, и его глаза потемнели от ярости. Мужчина резко развернулся и пошел прочь. Чаруша стояла, буквально опираясь на дерево, и вновь плакала. Безнадежно. И, похоже, даже не замечая собственных слез. Ива подумала, что на сегодня эмоций для нее многовато, а еще даже не полдень. Все, что рассказала Черуша, совпадало с тем, что новоявленные сыщики услышали от Лютомира. Только теперь к горю и немалой вине добавилось еще и осознание того, что она говорила гадости про сестру, пока ее убивали. — Не понимаю, зачем люди выбирают профессию дознавателей? Когда и Черуша убежала от них, произнесла Ива. — Как думаешь, она не наложит на себя руки? — Я немного поколдовал, — признался Ло. — Надеюсь, это ее успокоит хотя бы чуть-чуть. Хотя Калли с его магии жизни или одной из твоих зелий было бы лучше. Что же касается твоего вопроса, то посмотри на ситуацию с другой стороны. Эти люди ловят преступников и зачастую предупреждают убийство. Чем не повод? — А есть такие, как зладка которые пройти не могут мимо загадки, — хихикнула Ива. — Точно, — кивнул вампир. Скажи! «Ты ведь из рода ведьм и ведуней. Тебе самой судьбой предначертано выслушивать людей. Про их горе, вину, желания, страхи. Почему же ты так эмоционально реагируешь? Ведь так и рехнуться недолго!» Ива вздохнула. «Я просто отвыкла. В университете под вечной опекой друзей я как-то отстранилась от всего этого. Знаешь, довольно заманчиво не погружаться в подобное. Возможность не делать это своей судьбой». «Может, тебе и не надо?» «Может, и не надо», — прошептала травница, так и не ставшая ведьмой. «А буду ли я, в конце концов, веду ей, Или выберу более легкий путь? Помогать людям или жить для себя?» Так стоит вопрос. «Или, может, это просто проблема выбора? Как помогать? С комфортом для себя или без него? Есть ли вообще у меня выбор?» Ответов у девушки не нашлось. Пока Ива размышляла, они как раз вынырнули с лесной тропинки к первым домикам, и около одного из них Кышек ругался с невысоким охотником. — Это же Гриди, не так ли? — кровожадно процедил вампир. — Вот если хочешь мое мнение как ведунье, — одновременно с ним прошипела Ива, — без Кышека в этом деле точно не обошлось. Молодые люди переглянулись. — С кого начнем? — С Гриди. Пошла на уступки девушка. Он охотник. Сейчас исчезнет, ищи его потом. А ты слышишь, о чем они говорят? Вопрос опоздал. Несмотря на то, что Ива и Ло находились еще далеко, спорщики замолчали, одновременно посмотрев на них, как на воров, забравшихся в дом. Знахарке захотелось одновременно отпрянуть и зарычать. Ты, суда не волшебница. Лучше в городах своему колдовству обучайся. Нахмурил Гридя пышные брови. А меня следы читать не учи. Я в них получше твоего разбирался, когда ты еще не родилась. Если я сказал, что не было ничего такого, значит не было. Придумали тоже. Бежала, не бежала. Не бежал там никто. Такого я бы не пропустил. А ежели сейчас какие-то следы нашли, так кто и после могло быть? Посмотри сюда, Гридя. Ива почувствовала, что начинает злиться. «Ты видишь этот амулет?» Она покачала им перед самым носом охотника. «Догадайся, где я его нашла?» «Совсем не там, где ее убили. А утром он на ней еще был. Видишь его концы? Она же явно бежала, иначе никак. Скажешь, что знать ничего не знаешь? Какой же ты охотник, если не увидел, что девка бежала от кого-то?» «Отличный охотник!» а ты можешь говорить, что хочешь. Не было этого амулета по ее следам. Не было. Я скорее поверю, что твой упырь прикончил ее, а потом вроде как нашел. Удобно устроился за твоей спиной. Я таких, как он, хорошо знаю. Им девку порешить, что отлить сходить. Да-да, я тебе говорю. У -в -в вампирюга! Охотник явно нарывался. Только не бывает так, чтобы наказания никакого не случилось. Отольются тебе еще наши слезы. Кара обязательно придет, так или иначе. Так и знайте. Сколько эмоций протянуло, когда охотник на миг замолчал, хватая ртом воздух. Только ты, мил человек, от темы уклонился. Амулет таки был сорван. То ли кто-то постарался, то ли Еринка на бегу за что-то зацепилась и порвала шнурок. Но так или иначе, следы должны были это показать. Только ты их не нашел. А может, нашел, да покрываешь кого?» Гридя сцепил зубы и яростно впился взглядом в вампира. Следующая фраза, по идее, должна была оскорбить новоявленных сыщиков и продемонстрировать невинность говорящего. Повисла нехорошая тишина, будто даже обычные для деревни звуки разом смолкли. Лора стянул губы в улыбке достойной демона и ласково произнес. — Я сейчас могу выжечь твои мозги, спалить твой язык или сделать тебя пускающим слюни идиотом, который может только гадить и жрать. Тебе какой вариант больше нравится? иви показалось, что ее вмиг заморозила. Она почувствовала магию, что закружилась вокруг. Ледяная магия разума девушка хотела что-то сказать, возможно, даже остановить. Но губы просто не размыкались. Слова застряли где-то в горле, и оставалось только смотреть. Гриди хватило и того меньше. Пару мгновений до него доходило услышанное. Потом он издал какой-то звук, прижал руку к груди и, развернувшись, бросился прочь, в мгновение ока, скрывшись в соседских огородах. Вампир усмехнулся. И Ива с отчетливой ясностью поняла, что догнать, даже просто не дать уйти этому идиоту, чародею не составило бы труда. Как и выполнить обещанное. Ты заметила, что он назвал меня вампиром? Что? Ива пару раз хлопнула ресницами, вызвав уло приступ умиления. Потом девушка сообразила, как глупо выглядит, и переспросила. — Правда? — Истинная. — Хм, это имеет значение? Ива, кто у нас местный? У вас не используют слово вампир. У вас говорят упырь! Ло поморщился. В другой ситуации я бы убил за этого упыря. Ну что уж поделаешь, менталитет так просто не изменишь. Мен что? Менталитет. Вспоминай, нам в универе говорили про него. Да, -а -а, искренне удивилась Ива. Я знаю, что всякие слова типа ментальный связаны с магией разума, не только с магией, просто с разумом. Менталитет же это что-то вроде характера для расы, нации или просто жителей какой-то территории. Совокупность черт, характерных для какой-то группы, иногда очень большой, людей. Я, разумеется, все расы имею в виду. О, протянула травница. Поняла. Ну да, тогда верно. В смысле, в нашем менталитете называть вас упырями? Лоскривился. Из твоих уст это звучит особенно ужасно. Ива проказливо показала язык, тем самым смывая с себя отропять недавней сцены, однако вампир принял это за приглашение и впелся в ее губы. Нельзя сказать, что Ива была против. Обнимая его за шею, она подумала, что теперь в сплетнях про нее обязательно будет проскальзывать слово «развратница». Мысленно девушка улыбнулась, так как в этом определении ей слышалась неприкрытая зависть. Впрочем, на ближайшие несколько минут она забыла даже об этих приятных мыслях. Слишком уж сладко Ло целовал. Когда же он оторвался от ее губ, Ива никак не могла заставить себя расцепить руки. Тогда вампир склонился к ней еще раз и прошептал. — Теперь надо найти Кышика. Девушка во второй раз за день принялась хлопать глазами. Потом с досадой прошипела. — Вот ведь гоблин! — Кто? — удивился Ло. — Кышик, конечно! — проворчала Ива, опуская руки и слегка поправляя одежду. — Где его теперь искать? — Давай начнем с его дома. А потом, если его там нет, подумаем. «Эх!» — вздохнула знахарка. «Давай! Как уже мне надоело это, гоблин, его расследование!» Ло поцеловал ее пальчики и ободряюще сжал их. «Уверен, надолго это безобразие не затянется!» От его слов и прикосновений стало немного легче. Однако Ива предпочла бы больше прикосновений и слов совсем о другом. Она даже малодушно подумала, что ей абсолютно неинтересно, кто убил Еринку. Да и, в общем-то, не особо хочется тратить на его поиски законные каникулы. Если это, конечно, не какое-нибудь существо, в которое мог превратиться Ларимир под действием крови ло. Вот уж тетушка удружила. Сейчас Полонея сама себе казалась охотничьей псиной, которая идет по следу. Выйдя из дома коллеги, она надолго задумалась, где же их всех искать. Однако потом вспомнила про одно место — о котором ей однажды проговорилась Радояра. Мол, там каждая ведьма из их рода становится лучше и силы возрастают. Соседка хотела посмотреть, чувствует ли чужой человек в этом месте что-то необычное. Оказалось, не чувствует. Полонея тогда даже удивилась. А Радояра, давясь от смеха, рассказала историю появления в их роду первой ведьмы. Когда-то юная и молоденькая селянка понравилась одному зажиточному мужчине который, кроме парочки детей, имел еще и жену. Та быстро про это узнала. Зная крутой нрав мужа, она поняла, что если пустить дело на самотек, быстро окажется в могиле, отравившись несвежей рыбой или еще какой-то совершенно не вызывающей подозрения гадостью. Помирать женщине совсем не хотелось, а разводов в то время еще не придумали. Обмозговав сложившуюся ситуацию и так эдак, она решила обратиться к магии. Благо, когда-то тот же самый муж привез ей в подарок, и, очевидно, с намеком, книгу о колдовстве. Грамоте она была обучена, вот и решила, что, коли выхода нет, то попробовать не мешает. Положила книгу в корзину, прикрыла полотенцем и отправилась в лес якобы по грибы-ягоды. Ее же соперница таковой быть совсем не хотела, ибо ухажер ей совсем не нравился. Да и совесть она не успела подрастерять. Однако мужчина этот был влиятельный, а за девку, слишком рано потерявшую отца, никто не вступился бы. Думая отвадить докучливого ухажера, девица заявила, что до свадьбы никаких утех. К ее неимоверному удивлению, нежеланный кавалер принял это как руководство к действию. И уже через пару дней сообщил ей, что через месяц-другой она войдет хозяйкой в его дом. Девица ужаснулась и задумалась над новым планом. Дельные идеи задерживались в пути. Время шло, будущая несчастливая невеста все больше впадала в отчаяние. Так что, когда однажды заметила идущую явно в лес жену ухажора, сочла это знаком судьбы. Может, разговор с ней поможет делу? Девушка, по наивности своей, считала, что бедная женщина ничего не знает. Не желая скандала прямо в деревне, девица выждала какое-то время и только потом последовала за женой в лес. Ей удалось не упустить ее из виду и не показаться на глаза. Однако, когда она уже хотела в открытую догнать женщину, та остановилась на какой-то полянке и, подозрительно оглядываясь, достала из корзинки книгу. Девушка слышала про эту книгу. С грамотой у юного недоразумения особо не складывалось. Но она не сомневалась, что это та самая книга, про которую ей ухажер рассказывал. «Для ведьмы своей привез, чтобы была не просто ведьмой, а ведьмой-ученой». Кто же думал, что это непростое хвастовство или наговор на нелюбимую жену? В ужасе девица спряталась за деревом и принялась судорожно размышлять, что же ей теперь делать. Колдовавшая же в какой-то момент отлучилась с поляны нарвать растений. Девушка не могла этим не воспользоваться и в первый раз метнулась, чтобы прочитать, какое же колдовство затеяла ее соперница, если можно так назвать ту, чьего места не желаешь. На открытой странице со страшной рожей в уголке значилась На погибель. Уж не знамо как, но то ли девица и правда в грамоте была совсем уж не сильна, то ли буквы отличались особой причудливостью, то ли у страха глаза велики, то ли еще по какой причине, но именно так она прочитала надпись На, повозворот, то бишь На возврат мужа. Увиденная окончательно убедила девушку, что дела плохи. Но как противостоять колдовству она не представляла. И тогда решила испортить зелье, которое жена вознамерилась сварить. Отлучалась же она один раз, отлучится и второй. Та же никак не отходила от котелка. Девушка уже начала думать, что удача совсем уж от нее отвернулась. В последние дни она постоянно пребывала с этой мыслью. Однако, наконец, женщина вновь отошла. Тогда незадачливая невеста метнулась к котлу, и всыпала туда разной дряни, которая нашлась под рукой. Потом она вновь спряталась, а результат не заставил себя долго ждать. Стоило женщине произнести пару слов заклинания, как напротив нее появился... демон. Обе колдуньи долго бы хлопали на него глазами и наверняка умерли бы без сопротивления, захотел он напасть. Ведь никакой сдерживающей пентаграммы не было и в помине. Но демон оказался с чувством юмора. И долго смеялся, когда ему сообщили, что создавали заклинания на возврат мужа в семью. Он тогда пригласил поучаствовать в беседе Вторую колдунью и разъяснил, что в книге нет ни одного настоящего заклинания. Но они, напутав все на свете, умудрились-таки его призвать. Когда же демон выслушал про их беду, под конец беседы обе женщины рыдали друг у друга в объятиях. То лишь пожал плечами и сказал что-то вроде. «Девоньки, не усложняйте!» И протянул им появившийся из ниоткуда пузырек. Через пару дней неверного мужа хватил удар, от которого он не оправился и скоро скончался. А еще через месяц несостоявшаяся невеста вернулась на место, где в первый раз увидела демона и вызвала его уже совсем с другой целью — заключить сделку. Так их род стал ведьмовским, а место подвязан — особенным, но только для них. Радояра решила воспользоваться этим обстоятельством по полной. Именно тут она спрятала некоторые семейные ценности, которые легко могли бы пострадать, если бы на деревню напали. Или ее жители додумались до того же, до чего недавно додумались соседи Ивы и ее тетушки. Запас денег и одежду тоже припрятали здесь. Лучше укрытия не придумаешь, ведь найти спрятанное тут могли только члены семьи. Тетушка сама не знала, зачем сюда пришла. Это казалось важным и чутье ее не обмануло. Судя по ощущениям, все трое тут были. «Плохой знак», — подумала она. Мальчика потянула к силе. Здесь самый легкий для него источник. Но он куда-то ушел. Другим легким источником силы может быть для нежити только чужая кровь. Или жизнь, вернее, смерть.